Глава шестая. Смартфоны я починить и даже просто включить не смог. С айфоном так вообще сделать не получится ничего, даже, наверное, у профессионального электрончика. Уж очень он разбит. Вскрытие корпуса показало, что и внутри у него все очень хреново. Все окислилось, внутрь попала вода, батарея вздулась и разгерметизировалась в результате чего электролит залил всю плату. Samsung выглядел не намного лучше. С батареей та же история. Плата залита электролитом. Не жили хорошо и нефиг начинать. Мне смартфоны нужны были только из-за камер и возможности записать видео, не подвергая свою жизнь и здоровье риску. Найти на этих устройствах хоть какую-то полезную информацию не рассчитывал. Ну, что там может быть? Фильмы, музыка, фото и видеохозяина. Ну, может быть, пара книг и документов. Никто в свой смартфон учебник по квантовой физике скачивать не будет. Что с этой рухлядью делать я пока не решил. С одной стороны, я обещал полковнику iPhone передать его коллегам. Ну, если найду, как это сделать без риска для себя. Только вот как это сделать без риска? Пусть пока валяются в тайнике, будут думать дальше. Участок готов к работе. Все, что нужно, сделано. Пара недель отдыха дома, под боком у молодой жены, и начнется охотничий сезон. Я поеду на промысел. За заботами дни прилетели незаметно. Я даже почти позабыл про порталы с их тайными секретами. Консерва прижился в своей клетке, жрет все, что дают, и выпрашивает еще. Однако на руки не дается, пытается кусаться, хотя уже и без фанатизма. На кличку начал отзываться, не понимает подвоха зубастик. А я ведь не шутил. С Батоном они постоянно играют в гляделки, развлечение у них такое. Активные игры, видимо, не для них, оба лентя и еще те. Дай возможность спать будут, пока от голода не умрут. Ничего, доберусь до дома, сдам мелкого на попечение Алены, будет дрессировать своего персонального питомца. Возвращаться домой я решил вдоль берега болота. Когда-то этот путь я проделал с Семеном, а потом и один по берегу. Сейчас моя цель — найти место, про которое писал Иван в своем дневнике. Если получится, загляну и в часть ПВО, все же рядом пойду. Напомню воякам о себе, да и узнать, видел ли кто запуск сигнальной ракеты хочется. А уж если не кривя душой признаться самому себе, то это и есть основная цель — узнать и успокоиться. На то место, где я видел падение парашютной ракеты, сейчас я не поеду. Причина простая — мне не хватит топлива. Лодка почти пустая, только наш смелый интернациональный экипаж и небольшой запас продуктов. Все оружие и запасы со спасательного плота разошлись по захоронкам. Честно, награбленное в поселке Староверов тоже спрятано надежно. Теперь на болоте куча островов с сокровищами. Мне осталось только карту составить, как у Флинта была, и можно помирать спокойно. «Шутка, не хочу я помирать, я жить хочу». И сделано для этого все, что в моих силах. Красивое все же место, мое болото. Я его уже даже немного полюбил. Очарование ему добавляло еще и то, что я фактически первопроходец. До меня тут почти и не было никого. В этом столетии точно. Выйдя из заросли осоки, впервые я повел лодку не прямо, а повернул направо. Скорость максимально медленная. Надо как следует все смотреть. Может, найду еще чего интересное. И все же близко к берегу пройти не получилось. То и дело берег болота вилял и изгибался, попадались довольно сильно заросшие кривыми березками места. Постоянно приходилось маневрировать. Устав постоянно вертеть рулями управления, в итоге мне пришлось сильнее углубиться в топь. В первый день пути ничего интересного я так и не увидел, и с приближением ночи, причалив к более-менее сухому участку берега, устроился на ночевку. Скорость моего передвижения ничем не отличалась от пешехода. Я часто останавливался и обследовал все места, которые мне казались интересными или подозрительными. Первую находку я обнаружил недалеко от реки, по которой мы с Семеном в прошлом году пробирались на болото. Огромный кусок гранита, просто камень, который торчал практически на берегу топи. Другой бы прошел мимо, но я-то знал, что таких камушков на болоте совсем немного, и просто так они тут не попадаются». Это обломок основания портала, сомнений нет, слишком уж правильная у него одна из граней. Вес никак не меньше нескольких тонн, и самое главное, на нем отчетливо видны следы взрыва. Какая была температура в эпицентре, сказать сложно, но очень высокая. На камне даже видны следы оплавления. Я замерил уровень радиации чуть выше нормы, но не критично. Весь камень испещрен выбоинными и трещинами. Самое интересное... На камне когда-то были надписи, стертые временем и непогодой среди многочисленных повреждений, но еще довольно хорошо видимые. Я смог разобрать отдельные символы. Да, это точно не русский, и на латиницу символы не похожи. Разобраться будет очень трудно, если вообще возможно. Крючки, завитки крестики разных форм. Один даже на свастику похож. Я такой алфавит и не видел никогда. «Фотоаппарата у меня с собой нет, сам виноват, не купил, хотя есть возможность». Ну, ничего. Способ скопировать рельефную надпись или вообще любой след на твердой поверхности знает любой криминалист. Берем бумагу, прикладываем к поверхности, которую требуется запечатлеть, и заштриховываем простым карандашом. Готово. На бумаге теперь отчетливо видны все детали копируемой поверхности. Мы в детстве так еще монетки перерисовывали. Конечно, лучше бы слепок сделать, но гипса у меня с собой нет, даже простого пластилина. Вообще, криминалистика была моим любимым предметом в университете. Да и стажировку в течение полугода мне пришлось в свое время пройти в качестве эксперт-криминалиста. Полезные знания. Как для работы в милиции, так и в повседневной жизни. Ну а где бы еще я узнал, например, как перенести оттиск печати с одного документа на другой, с помощью простого вареного яйца. Это, конечно, любительский, но действенный метод. Профессионалы в свое время пользовались фотобумагой. Чем она хороша, так это тем, что оттиск можно хранить и использовать в нужное время. Берешь фотобумагу, слегка смачиваешь ею водой и прикладываешь к листу документа, с которого печать или штамп нужно скопировать. Потом в обратном порядке... Опять вода, и уже прикладываешь на документ, на котором она должна появиться. Главное с водой не переборщить, нужно лишь слегка смочить, чтобы влажным было. Печать, конечно, будет блеклая, но хорошо видимая. Подделку только экспертиза определит. По остатку реактивов на бумаге, ну и другие признаки есть. Или вот, например, любой криминалист сможет с помощью нехитрых бытовых химикатов и лимона стереть чернильную надпись с бланка. Фамилию, например, да так, что и следов не останется почти, и бумага будет как новая. Запах, правда, останется, но если документ использовать не сразу, а как следует выдержать, то и он исчезнет. Знание криминалистика дает обширные, от вышеперечисленных до таких специфических, как, например, снятие отпечатков пальцев с полуразложившихся трупов. Когда я учился в университете, все эти навыки можно было почерпнуть только из учебников, которые носили гриф «для служебного пользования». А вот с появлением интернета в нашей стране уже любой желающий мог ознакомиться с этой информацией, ну, почти со всей. Однако и в интернете есть далеко не все, по крайней мере, я не встречал. Обломков камня я нашел довольно много, разлет осколков колоссальный. Если захотеть и задаться целью, можно, конечно, и мощность взрыва подсчитать. Есть соответствующие формулы. Но зачем мне знать, сколько было мощности в тротиловом эквиваленте? Потратив несколько часов на осмотр обломков, я обзавелся четырьмя листами бумаги с оттиском отдельных фрагментов неизвестной надписи. Теперь бы еще разобраться с ними, с языками у меня и так проблема. А уж эти иероглифы я вообще впервые видел. Зато один из мучивших меня вопросов снялся окончательно. Портал, через который Иван проходил на болото, полностью уничтожен. Приближаясь к части ПВО, я сделал все, чтобы меня заранее обнаружили караульные. Подошел, не торопясь на пределе видимости, остановился и постоял несколько минут, а затем также медленно направил лодку к берегу, как можно дальше от запретки. Остановился и, не выходя из лодки, стал ждать солдатиков. Учитывая прошлый опыт, привязал батона к раме мотора. Пусть охраняет лодку и не путается под ногами, а то еще подстрелят засранца. Меня заметили, и уже через несколько минут в мою сторону выдвинулась досмотровая группа во главе с офицером. В этот раз встречал меня сам майор Зинченко, и агрессии ко мне никто не проявлял. Автоматы у солдатиков висели через плечо, служебных собак не было, да и шли они ко мне не торопясь. «Я так и знал, что это ты, Найденов. Какими судьбами? Соскучился по нашей гаупвахте?» Усмехнувшись и забыв поздороваться, начал майор, разглядывая мою аэролодку. «И вам здравствуйте, товарищ майор. А я так мимо проходил, дай, думаю, зайду, с хорошими людьми поздороваюсь». «Ну, здорово, коль не шутишь». «Так зачем припёрся?» «Ты, надеюсь, не забыл, что это режимная зона?» «Как тут забудешь? В прошлый раз мне все популярно объяснили». «Ну так, если помнишь, то и не обижайся. Мы тебя вынуждены снова задержать. Порядок такой». Майор расплылся в довольной улыбке. «Так это, товарищ майор, пропуск у меня есть. Все как положено. Печать, подпись. Вы, наверное, запамятовали, но ничего бывает». «Я иногда тоже некоторые вещи забываю, а могу и вспомнить. Но это как обстоятельства сложится. Я усмехнулся в ответ. «Ты знаешь, Найденов, а ведь точно. Забыл». «И пропуск у тебя, конечно же, с собой?» Майор, не переставая ухмыляться, пошел на попятную, а я утвердительно кивнул в ответ. «Я, товарищ майор, с Константином Геннадьевичем хотел бы пообщаться, если это возможно, конечно». Наш командир человек занятой, с кем попало встречаться у него времени нет. Так что если хочешь чего сказать или спросить, меня спрашивай. А я уж командиру передам? Может быть. Так я же никто попал. Мы же уже почти родня, после того, что между нами было. Усмехнулся я в ответ. Тоже мне. Передаст нашелся. Подумал я про себя. Родня, говоришь. Ну-ну. Ладно, стой здесь. «Не вздумай по берегу шляться, а то, несмотря на твой пропуск, мигом у меня снова в кабинете окажешься». «И пса своего на привязи держи, понял?» «Все предельно понятно, товарищ майор. Не извольте беспокоиться, я все понял. Не тупой. Тупой бы не понял». Ничего не ответив, майор развернулся и, что-то прошептав сопровождающему его сержанту, направился к воротам части. «Я ждал уже час». Плюнул бы на все и уехал, но надежды на встречу с подполковником еще оставалась. Возле лодки остался сержант с одним из рядовых, а значит, про меня не забыли. Солдатики с интересом посматривали на меня и лодку, но вступать в разговор не стали и от предложенных им бутербродов отказались. Ну и ладно, их дело, мне больше достанется. Я времени зря не терял, перекусил, осмотрел двигатель с винтом, силовой набор, Проверил электрику и сейчас собрался лечь, покимарить Разбудил меня сержант. Судя по ощущениям, проспал я всего полчаса, не больше. «Товарищ! Товарищ, просыпайтесь! Вас товарищ майор зовет!» Сержант тряс меня за плечо. Я встал, потянулся и недобро уставился на спящего батона. «Косяк за косяком! То росомаху на меня вывел, а теперь и вот этого! Спит, гаденыш! Даже ухом не повел!» Охранник хренов. А если бы меня тут вязать пришли? Распустил совсем пса. Надо срочно браться за воспитание. Если не поможет, на колбасу упущу. Я не жалея пнул обнаглевшего пса под ребра и под возмущенный и обиженный скулеж отправился за сержантом. Настроение стремительно падало вниз. В общем так, Найденов, майор встретил меня возле КПП. Командир с тобой встречаться не будет, он велел тебе передать что с тобой обо всем уже договорились в прошлый раз, и друг другу вы ничего не должны. В прижимной зоне можешь передвигаться, раз уж у тебя пропуск есть. А вот к части больше не приближайся. Это последнее тебе предупреждение. А от себя добавлю, если ты все же шантажировать командир вздумал, так тебя и подстрелить могут при попытке проникнуть на охраняемый объект. Ты меня понял, сержант? Майор прямо светился. «Да, я тебя понял, Зинченко. Передай своему командиру, что никто его шантажировать и не собирается. Я просто думал, что вы мужики нормальные, у вас тут из развлечений только смотреть, как мухи сношаются, да солдатиков по плацу гонять. А вы даже с новым человеком поговорить не хотите. Ведь действительно, просто так заехал, несколько недель, людей не видел. Короче, тьфу на вас, ноги моей здесь больше не будет». «Ты здесь не плюйся, Найденов!» Вслед мне возмущенно крикнул майор. «Стой! Я с тобой еще не закончил!» «Ну, говори, чего хотел!» Я остановился и повернулся к майору. «Скажи-ка мне, Найденов, ты пару недель назад сигнальными ракетами на болоте не стрелял?» Я вздрогнул. Найдя взорванный камень, я успокоился Я о своем эксперименте уже успел почти забыть. И тут такой вопрос! «Ну, стрелял, и че?» Как можно увереннее, сказал я, внутренне готовясь к предстоящему трудному разговору. Только не ракеты, а сигнальным патроном. Майор подошел ко мне и, глядя прямо в глаза, вкратчиво спросил. «А вот скажи мне, Найденов, нахрен ты это сделал?» «А тебе какое дело? Надо было и сделал. Заплутал я слегка, хотел с желтым стрельнуть, подсветить, да в темноте перепутал, красный случайно из коробки достал». «Ну-ка, пойдем со мной. Ты же хотел к командиру. Вот к нему и пойдем», — заволновался особист. Если опустить все маты и ненормативную лексику, подполковник со мной только поздоровался и больше ничего не сказал. Я думал, полка на кондрашка хватит. Уж очень он был красный и злой. Как оказалось, сигнальную ракету, которая появилась в болоте на пределе видимости отчасти ПВО, все же разглядели двое караульных. Как и положено по уставу, информация быстро ушла по инстанциям. Красная ракета, взлетевшая вертикально вверх, — это всегда сигнал бедствия в мирное время. По тревоге был поднят вертолетный полк. Почти сутки два армейских вертолета прочесывали болото возле зенитчиков, но так ничего и не нашли. И ведь можно было бы списать все на то, что караульному померещилось, но ведь сигнал видели двое специально созданная из военных спасательная команда, пройти по болоту на надувных лодках не смогла. Они едва вернуться смогли, чуть не погибнув, когда одна из лодок перевернулась. В итоге все списали на неизвестное природное явление. Но полк покошмарили знатно. Одних рапортов пришлось написать столько, что год можно туалетной бумагой не пользоваться. Еще никогда Штирлец не был так близок к провалу. Я оправдывался как мог, проклиная свой длинный язык и на ходу придумывая историю о том, что заблудился ночью и решил подсветить местность сигнальным патроном охотника, перепутав цвет. О том, что этих патронов у меня и не было никогда, как и пускового устройства, я старался не думать. Нам, конечно, их положено иметь с собой по инструкции, но таскать на себе лишний груз никто не будет. Все охотники ходят без них, все шито белыми нитками. Майор настаивал, что нужно немедленно информировать начальство о том, что сигнал все же был — и, скажем так, нехороший человек, который в этом виновен, попался в цепкие лапы особиста после кропотливой, но успешной работы. Подполковник возражал, аргументированно указывая на то, что если еще раз ему придется столько рапортов писать, у него руки по самую жопу сотрутся, и незаконно выписанный пропуск, а также прошлогодние истории, могут всплыть на поверхность, так как этот гандон точно молчать не будет. Резюмируя вышесказанное, подполковник предположил, что эта история закончится тем, что филейные части тела, как майора, так и его самого, будут использованы вышестоящим начальством совсем не по прямому назначению. В итоге, почти через два часа меня выставили в зашей с напутствием «Чтобы ноги твоей никогда даже близко не было в пределах видимости от нашей части, мудак!» И я был с ними совершенно согласен. «Мудак и есть, чем я только думал» не откладывая дело в долгий ящик и не задерживаясь, даже чтобы отлить, я стартанул с места стоянки на предельной скорости, ежесекундно ожидая очереди из автомата. С них бы сталось, уж очень командиры были злы на меня. Когда часть ПВО скрылась из видимости, я остановился перевести дух. Сказать, что я перенервничал, значит ничего не сказать. Чуть не обделался от страха. Зенитчиком мне теперь лучше на глаза не показываться. Где взлетела ракета, я так и не понял. Ясно только, что где-то очень далеко в болоте. Спрашивать более точные координаты я не решился, и так чуть морду не набили. На пределе видимости, они сказали, а это никак не меньше 30 или больше километров, сигнальная ракета ночью видна очень далеко. Прочесывать болото на таком расстоянии, да еще и не зная точного направления, в поисках камня размером 2 на 3 метра, это все равно, что искать иголку в стагу сена». Дальнейший ему путь домой ничем особенным не выделялся. Ехал, осматривал, как мог, прибрежную часть топи. Ничего интересного больше не попадалось. Обиженный на меня батон молча сопел на носу лодки. Консерва жрал и спал. Скучно. А батон у меня еще свое получит. Я или сделаю из него нормальную охотничью собаку, или он у меня на цепи во дворе всю жизнь поселится.